Есть ли в нашей жизни место для аримаспов? Утром Кента ждал горячий завтрак. Помимо кофе, нежная фритатта итальянская с картофелем, сладким перцем и зеленым луком. Испанская тортилья. Еще одна вариация на тему картофельной запеканки. И брутальный бутерброд с маринованным огурцом, яйцами, ломтиками бекона, красным луком и разрезанной пополам помидоркой черри. Как все это аппетитно выглядело, черт возьми, и какой запах. Похоже, сделано из натуральных продуктов. Что за времена, разве теперь поймешь, на тарелке может оказаться синтезированная голограмма с объемным имитатором вкуса. Нет-нет, похоже, все настоящее. Что-то ведь проваливается в желудок и создает эти непередаваемо восхитительные ощущения. Как она все успела? Вечером ее еще не было. Вернулась, видимо, когда Кент уже спал. Прокралась, словно мышь. Он ровно ничего не услышал. А теперь удивительное дело. Только он встал, и, пожалуйста, завтрак уже готов. Вот, кстати, и сама виновница гастрономического фестиваля. Доброе утро, фея из сказки. Имени своего не говорит. Мы пока недостаточно знакомы. Фу ты, ну ты, тоже мне формулировочка. Он ей жилье доверил, ключи от квартиры. Деньги на ведение хозяйства, еще денег дал, чтобы она себе одежду приличную купила. Не посчитал, что они, блин, недостаточно знакомы. Появилась в каком-то халате повязка на голове, точь-в-точь точь, сестра милосердия. Вся в белом, молчаливо таинственная, похожая на гостью из древней Гипербореи, в крайнем случае из и с с е д о н и и г и п е р б о р е й с к о и с с е д о н с к а я гостья появляется беззвучно, словно привидение». и преподносит простым смертным мистические дары земли. Один глаз постоянно закрыт прядью выбившихся из-под косынки волос, ведунья одноглазая. «Циклопы огромными были, а вы, сударыня, невысокого росточка все-таки. Никак вам не потянуть на циклопиню или циклопшу, как правильно?» «Ну, тогда я, с т а л а быть, не из циклопов и не из эссидонов буду», ответила клошарка, будто услышав мысли кента. «Скорее из одноглазых аримаспов», — решительно добавила она. Не слышали о таких? Аримаспы — северный сибирский народ, сражались с грифонами за золото. Судя по моему сегодняшнему состоянию, пращуры нашего племени не особенно-то преуспели в этих войнах. Кент наговорил ей кучу комплиментов по поводу ее сегодняшних и вчерашних кулинарных сюрпризов. Она осведомилась, как чудесному кенту удалось провести вчерашний вечер. Она предполагает, что все получилось очень даже неплохо, потому что в настоящее время этот мир устроен так, что все быстро меняется в лучшую сторону. Пока что именно так. Кстати, обратил ли он внимание, что у Люси появилось оперение на хвосте, а в подмышках передних лап выросло какое-то подобие крылышек? Люси крутилась тут же... и, видимо, очень хорошо понимала, что разговор идет именно о ней, вертелась, поворачивалась во все стороны, чтобы лучше были видны ее новые перьевые украшения. Кент сказал Люси, что нечего ей форсить, она пока что обычная ящерка, у которой почему-то кое-где выросли перышки, но это ровно ничего не значит. Возможно, у нее болезнь такая, и как бы еще не пришлось все удалять путем грубого хирургического вмешательства. «Перышки это еще не и з в и л и н о в голове», Люси недовольно фыркнула и, смешно откинув назад головенку, гордо удалилась. «Что касается посещения театра, то вечер во всех отношениях удался на славу», продолжил Кент и довольно артистично, как ему казалось, закатил глаза. «Означает ли это?» – спросила клошарка. «Что молодого человека больше не интересует факт существования в этом мире моей племянницы Элпис». «Вот вопрос так вопрос. Как же он раньше не подумал о племяннице? По всему получалось, что он должен был познакомиться с Элпис и полюбить ее всеми нерастраченными силами своего сердца. И предполагалось, что это должно было случиться именно вчера. Но вчера не случилось. Может, и к лучшему. А что, если эта племянница так же страхолюдна, как ее тетушка? Пусть и образована необыкновенно, и тонка». Но ведь Элпис – его судьба, его будущее семейное счастье. Но именно вчера он встретил Надю. Встретил и сразу поверил, что это именно та самая девушка, которую он искал. Возможно, ошибся, но с этим уже ничего не поделаешь. Если все-таки его судьба Элпис, то с Надей у них не будет счастья. И если идти на п о в о д у подобной логики, то получается, что Надя тянет его в пропасть. Сладкое падение, гибель. Но с другой стороны, что может быть лучше, чем забыться и пропасть в объятиях такой девушки? Как он должен отвечать клошарке? Очень хорошо, что они, Кент и клошарка, познакомились. Но в отношении ее племянницы что-то пошло не так. А с другой стороны, она же сама позавчера сказала, что вопрос о знакомстве с Элпис пока не стоит. Вот племянница и не актуализировалась в его жизненном пространстве. Человек предполагает, а судьба располагает. Видимо, пока еще не наступило время, Элпис. «Как трудно жить», — подумал Кент и тяжело вздохнул. Он вздохнул, а клошарка промолчала, и тема племянницы сама собой иссякла. «Когда ты встретишься с ней?» — спросил румб Кента, нависая над столом перед последним творением клошарки. Это был баклажан, фаршированный по-корейски, с очень вкусным верхом, смесью крошек белого домашнего хлеба, чеснока, петрушки и растительного масла. Хруст на весь дом, аромат на весь микрорайон от Кирочной до Кавалергардской. Я в полной растерянности. Надя, воспитанная, тонкая, неординарная натура. На этом вечере в Тюзака она выпила такое количество шампанского, «Знаешь, Кент, есть люди, которым все к лицу. Надя — прелестное дитя. Ишь, оскорбился, нахохлился. Подумаешь, выпила шампанского. Не будь ты мокрой курицей. Я сегодня нашел, ты даже не представляешь, смотритель пустоты, распечатано на влажных салфетках без спирта, с запахом то лимона, то лимончелло и даже лимончелитто. Постранично запрограммированный запах». «Ух ты! Наверное, немало стоит. Один только синтетический запах. Это же настоящий хай-тек. Наверное, опять без денег сидишь?» «Ты прав. Обошлось немало. Но без этого никак не обойтись. Лицо Румба стало пунцовым. Ты знаешь, что такое коллекционер? Мне теперь надо все, что издано под именем Плезневич. Каждый день по статье. Два новых издания в месяц. Плезневич — это же фабрика по производству пустоты!» «Я это отлично знаю», — грустно ответил р у м п Кент добавил ему кусок баклажана и спросил. «Как ты думаешь, смогу я еще раз увидеть Надю?» «Извини, старина», — улыбнулся р у м п н а д о е д а ю тебе занудными историями о книжной коллекции совершенно напрасно. и н д е р и м а между тем, мне действительно хотелось бы чем-нибудь тебе помочь». «Я ужасно себя чувствую». Потерять надежду, вновь увидеть надежду. Вконец безнадежно отчаяться и ощущать себя при этом ужасно счастливым. Когда чего-то очень хочешь, кажется, что находишься в каком-то совсем другом месте. Лежишь себе на животе среди выжженной травы, к и з и к о в и коровяков. Вокруг сухая земля и солнце, знаешь ли, желтое почему-то. И ломкая трава, тоже желтая, как солома. Суймой копошащейся мелюзги И еще желтоватый сухой мох. Лежать на животе и наблюдать. Мелюзга спаривается и тут же рождает другую, Еще меньшую мелюзгу, А та еще меньшую, И так дальше, и уже не усмотреть. Но вся земля, как живая, шевелится И живет простой сельской жизнью вместе с тобой. И холмы — это, пожалуй, во-первых, а деревья, скорее всего, во-вторых. Земля дышит так, будто грудь вздымается и опускается, вздымается и опускается, а я дышу в такт взгорбом и поворотом дороги, уже по-человечески узкой. Измельчавший малинник сбегает во враг, и я вместе с ним. Там струится загнивший ручеек, и новая дощечка перекинута через него. Новая дощечка со свежими смолистыми потеками и отвратительный, прогнивший ручеек. Замечательное сочетание. «И Надя...» «И Надя, естественно», — ответил Кент. «Надя, как кода, как потрясающая финальная идея». Появилась клошарка. Она внесла новое экологически чистое блюдо, нашпигованное орехами кешью, запеченные яблоки с медом и пастеризованными к и з и к а м и Как она могла столь точно угадать настроение Кента? Румп уже был знаком с компаньонкой Кента, он оценил ее кулинарные таланты и потому с восторгом принял десерт. Запах кизяков, правда, не добавлял ему особого воодушевления, но он постарался ничем не проявлять своего отрицательного отношения к прогрессистским экспериментам поварихи, одержимой идеей «Назад к природе». «Благодарю вас, сударыня, вы, как всегда, неподражаемы», — сказал Кент. «Ваше изысканное воспитание и высокий культурный ценз подталкивают меня попытаться выяснить ответ на один чрезвычайно важный для меня вопрос. На ваш взгляд, что должен сделать воспитанный молодой человек, чтобы еще раз увидеть девушку, в которую влюблен?» «О, вы влюблены?» — воскликнула она и всплеснула руками. «Это полная для меня неожиданность. Но, послушайте, милейший Кент, вам наверняка может еще представиться благоприятный случай. Должна признаться, что в своей прошлой жизни мне не доводилось решать подобные проблемы. Я ведь была когда-то просто девушкой, но уж никак не мужчиной. А вы попытаетесь, попробуйте мысленно поставить себя на мое место», настаивал Кент. «Во-первых, я хотела бы поблагодарить столь достойного молодого человека», «За высокую оценку моего воспитания. Она тронула меня до глубины души», – произнесла к л а ш а р к а и поклонилась. «Что же касается вашего вопроса, я бы советовала этому достойному молодому человеку всячески постараться получить посредством той персоны, которая в свое время организовала встречу молодого человека с другой персоной, присутствие которой, видимо, столь недостает этому молодому человеку, Максимальное количество важных сведений о привычках последней, а также о местах ее обычного пребывания и времяпрепровождения. «Несмотря на необычайную сложность оборотов вашей речи, которая, видимо, столь х а р а к т е р н ы для людей столь высокого уровня образования», сказал Кент, «я думаю, сударыня, что подобные возможности впрямь и м е е т место быть. Но знаете, любовь сносит крышу, и влюбленный становится немножко имбецилом». «Возможно, и олигофреном тоже в какой-то степени. Я не специалист в подобных гештальтах. Именно поэтому я и не сказал Румбу, что уже давно обдумываю этот способ». Клошарка отбыла на кухню. «Замечательная у тебя помощница», — сказал Румб. к и н т у не хотелось обсуждать личность клошарки, поэтому он ограничился ответом, что она действительно прекрасно готовит. Вопрос только, как ей удалось достать столько разнообразных натуральных продуктов. р у м п выпил немного пастиса. Он заметил, что черные полоски лакрицы в бокале оживились и, напоминая пьявок, стали играть в догонялки, то скручиваясь в клубок, то разбегаясь в разные стороны. — Солодка придает вкус даже примитивной анисовке, — глубокомысленно произнес он. — д а а о чем это мы... о твоей помощнице. Все у ней хорошо, батенька, только уж больно страшненькая. Надо же когда-нибудь попытаться исправить ошибки прошлого. Хотя бы частично, подумал Кент, но вслух сказал другое. А мне она нравится, даже очень. В ней есть что-то от смолянки, но и готовит она неплохо, в этом ты прав. Вернулась смолянка, принесла огромный яблочный пирог. Кент взялся за нож, но в последний момент замер, так и не надрезав блестящую плетеную поверхность шарлотки. «Слишком красиво», — подумал он и решил немного подождать. «Ожидание», — сказал р у м п э т о прелюдия надежды. Корень-то один — ждать». «Ожидание» имеет все возможные оттенки минусов и плюсов. «Надежда» никогда не бывает со знаком «минус». «Надежда — это чувство, а ожидание — процесс. Вот в чем все дело», — возразил р у м п н и ч е м они по смыслу не отличаются, только по времени. Ожидание — это скорее определенное время надежд. Ожидание мучительно, надежда же, наоборот, заряжает и дает силы жить дальше. При этом девушка с именем надежда — это уже вполне конкретно. Надежда — воплощение надежды. Бездоказательно». заявил р у м п и выпил золотистого вина. «Ожидание — это безумие. А что такое безумие, если не частичка надежды? Дюма отец, Ойстрах сын, Борис Вяткин, братья Тур, сестры Федоровы — все как один свидетельствуют именно об этом». р у м п посмотрел на Кента. Тот был очень бледен, на лбу выступили прозрачные капельки пота, губы дрожали. Румб взял у него из рук нож и без всяких интеллигентских рефлексий вонзил его в пирог, рассек надвое. Внутри шарлотки оказались новая статья п л и з н е в и ч а для Румба и записка о свидании с Надей для Кента.